Ливия. Я снимаю с головы полотенце, встряхиваю волосами. Они ещё влажные. Тянусь за расчёской. В ростовом зеркале мелькает моё отражение, и я встаю перед ним, критическим взором окидывая собственное тело. Я в одном белье и отлично вижу, что не зря так старалась избавиться от лишних фунтов, которые незаметно наросли за последний год. Вообще-то это оказалось не так уж трудно. Я потеряла аппетит в тот момент, когда узнала про Марни и Роба. то уровень обмана, до которого опустились и он, и Марни, просто шаломляет. Дня через 2 после того, как я видела на экране своего компьютера голову робо в номере отеля, и за пару дней до того, как они с Клео должны были вернуться домой, я поговорила с Джесс, всё ещё составляя в единое фрагменты этой дикой истории. А Клео не возражала, чтобы Роп летел с ней в Гонконг. Спросила я у Джесс, вспомнив, а она сама не хотела, чтобы Клео путешествовала в одиночку? Я надеялась, что Джесс не заметит, как я почти задохнулась, произнося его имя. То, что я случайно обнаружила, давило на меня тяжким грузом, и мне даже трудно было находиться рядом с Джесс. Я радовалась, что днём могу убирать на работу, что по вечерам с нами Адам, и что скоро она вернётся к себе домой. Джесс откинула голову назад и расхохоталась. Ещё как возражала. Никакой уважающий себя девятнадцатилетний человек Не захочет, чтобы его сопровождал Папаша, когда он летит навестить своего лучшего друга. Но ну, Ароб настаивал, говорил, что без него она не полетит. Я его уговаривала отпустить её одну, но он упёрся, твердил, что это небезопасно. Клео пришла в ярость, ни в какую не соглашалась ехать, говорила, что сама заплатит за билет. Но Марни ей сказала, что если по-другому увидеться у них не получится, то лучше уж принять Роба как часть этого пакетного предложения. Я поняла, что Марни тоже участвовала в обмане, и это меня ещё больше подкосило. Невольно я усомнилась во всём, что она мне рассказывала о своём пребывании в Гонконге. Ни о чём другом думать я не могла. Стоило мне припомнить, какой подавленной она была сразу же по приезде туда, я вспомнила и то, как она внезапно оживилась в декабре. А потом я вспомнила длительную командировку Роба якобы в сингапурский филиал компании. На всех нас произвело впечатление то, что он едет в более экзотическое место, чем банальный Дарлингтон, и никто не задался вопросом, почему его вдруг отправляют в Сингапур. Даже Нельсон не удивился, потому что никому из нас и в голову бы не пришло, что он возможно лжёт. Мы же близкие друзья, родные люди. Родным обычно всё-таки не лгут. Полная решимость выяснить все факты Я, как одержимая, прочёсывала Фейсбук Роба, методично продвигаясь в прошлое, пока не добралась до нужной даты. Тогда он выкладывал сравнительно мало постов, во всяком случае мало для такого человека, как Роб, большого любителя похвастаться, да ещё в таком месте, как Сингапур. Между тем в те дни он размещал на своей странице в Фейсбуке лишь обтекаемо туманные посты. Никаких видовых фото, лишь парочка селфи. На одном с подписью Обожаю Азию. Он сидит в ресторане перед огромной тарелкой морепродуктов. На другом держит бокал с коктейлем, в вазе и жара, что и неудивительно. Но наверняка я ничего не знала. Я сердито провожу расчёской по волосам, раздирая пряди. В мозгу у меня, как в ловушке, крутится вечный вопрос: как Роб мог так поступить с Джесс? Видимо, я никогда не получу ответа, который могла бы понять. Джесс самый добрый и очаровательный человек из всех, кого я знаю. Она не заслуживает лживого неверного мужа, особенно сейчас, когда она так больна. Для меня невыносима мысль, что это случилось как раз из-за того, что она больна, что Роб ее больше не любит из-за ее недуга. Разве болезнь не должна была сплотить их, сблизить, вызвать у него желание защищать и оберегать Джесс? Я на сто процентов уверена, что если бы я так заболела, Адам всегда был бы рядом. И я тоже была бы рядом, если бы он заболел. Вдруг откуда ни возьмись, на меня накатывает страх. Я медленно опускаю расческу и прокручиваю в голове новую мысль. Может, в этом все дело? Может, поэтому Адам и ведет себя так странно, потому что он болен? Джош говорит, он был чем-то расстроен, когда вернулся из города. Может, он ездил на приём к врачу, а мне ничего об этом не сказал, потому что не хотел меня волновать? И врач ему сообщил дурные вести? Только не это. Только бы Адам не был болен, мысленно молив я. Но другого объяснения я не нахожу. Я хватаю ночную рубашку, быстро натягиваю её и сбегаю вниз по лестнице, по пути завязывая пояс. Видно, дела у него совсем плохи, раз он хотел сказать мне об этом перед вечеринкой. Может, он хочет, чтобы я всё отменила? Но он захотел бы этого только если у него что-то действительно очень-очень скверное. В саду Адама не видно. Даже Джош с Максом куда-то делись. Так что я иду к сараю, где он обычно работает. Протискиваясь позади шатра, вижу Адама в окно. Он стоит у верстака, склонившись над куском тёмного дерева. Привет, говорит он, когда я врываюсь внутрь. Тебе разве не пора уже одеваться? Но тут он видит, какое у меня лицо и замирает. В чём дело, Ливия? Что случилось? Мой страх отражается у него на лице. Он знает, что я знаю. Я иду к нему сама, потому что он, кажется, сейчас не в силах сдвинуться с места. Адам. Я беру его руки в свои. Руки у него совершенно ледяные. Адам, прошу тебя, скажи мне правду. Ты болен? Ты это и хотел мне сказать, что ты болен? Долгой молчание. Сердце у меня колотится всё сильнее. М-м, нет. Она задача наклочает головой. М-м, нет, я не болен, если не считать мигрени. Не хотел тебе говорить, но она вроде как вернулась. Я проглатываю комок в горле. И ты сегодня не ездил к врачу? К врачу? Нет. Я бы тебе сказал, если бы записался на приём. Правда? Конечно. У меня вырывается нечто среднее между рыданием и вздохом облегчения. У тебя нет никакого жуткого недуга, о котором ты не хочешь мне говорить до конца праздника? Нет лив, нет. Он притягивает меня к себе и обнимает. Прости меня, очень жаль, что ты так подумала, что я тебя заставил переживать. Честное слово? Да, ничем я не болен, честное слово. А что же ты мне тогда хотел сказать? Ты несколько раз пытался, это наверняка что-то важное. Надо мне было не убегать, а послушать. Его руки обхватывают меня ещё крепче. Просто хочу, чтобы ты знала, как я тебя люблю. Я всегда буду с тобой, всегда буду о тебе заботиться, что бы ни случилось. Я знаю. Я одного хочу, чтобы ты была счастлива. В его взгляде какая-то тьма, которую я не могу объяснить. Я счастлива. Отвечаю я, нежно целуя его. Мне хочется прогнать эту тьму. Я никогда не была так счастлива. Вот и хорошо. А теперь бегом одеваться, не то будешь принимать гостей в ночнушке. Он косится на старые облупленные часы, стоящие на верстаке. Уже без четверти семь. У тебя на всё про всё ровно сорок пять минут. «Бегу, бегу, уже убежала!» Кричу я, вылетая из сарая. Ноги больше не подкашиваются от страха. У меня словно камень с души свалился. Я готова вынести всё, кроме одного — тяжёлой болезни Адама. Вспоминаю про Джесс и понимаю, с чего вдруг мне всё это взбрело в голову насчёт Адама. Ещё до того, как она сообщила нам о своём диагнозе, я чувствовала, как что-то её гнетёт. Она подождала, пока мы вернёмся из отпуска, зная, как мы будем о ней беспокоиться, когда услышим эту печальную новость. Дойдя до дома, я умеряю шаг. Нет-нет, Адам точно что-то от меня скрывает. Не верю, что он просто хотел сказать, как он любит меня и всегда будет обо мне заботиться. Мрак в его глазах напоминает мой собственный затравленный взгляд, когда я гляжу на себя в зеркало. Внезапно меня поражает мысль. А может, он знает то, что знаю я и ищет способ рассказать мне? Но тут же я понимаю, этого не может быть. Потому что у меня нет никаких сомнений. Возник не у Адама малейшее подозрение, что у Роба Шашни с его любимицей Марни от Роба бы мокрого места не осталось.